Интеллект отступает. Пять важных идей этой главы. Первое конкуренция на рынке интеллекта. Второе Креативные и быстрые мозги валюта текущего столетия. Третье. Знание о работе мозга помогает не только в работе, но и в борьбе с телесными ограничениями. Четвёртое. Необходимы новые стратегии продуктивной жизни после 50 лет. Пятое. Новые методы обучения. Знания требуют динамичного применения. Зачем мне это? К 2030 году, а это уже совсем скоро. Около 47% рабочих мест в США и развитых странах будут автоматизированы. Это значит, что почти половина сегодняшних специалистов через 10 лет станет невостребованной рабочей силой. Конкуренция на скудевшем рынке ручного труда возрастёт, а цена такого труда резко снизится, ведь автоматизация уже и так значительно оптимизирует стоимость труда. Подробнее об этом смотрите в книге Клауса Шваба Четвёртая промышленная революция. Однако и на рынке интеллектуального труда конкуренция будет высокой. Big Data и всё более возрастающий темп формирования новых знаний уже сегодня требует освоения огромного количества информации. Человеку с его физиологическими ограничениями мозга трудно состязаться с искусственным интеллектом, который в разы быстрее анализирует и обрабатывает массивы данных. В то же время гаджеты и высокие технологии всё больше будут упрощать нам жизнь. А побочный эффект выражен в снижении когнитивных способностей. В проблемах с мышлением, обучением, адаптацией, памяти будет только расти. Способность обучаться. На первое место уже сейчас выходит способность быстро обучаться и уметь сразу же применять новые знания. Раньше профессиональный успех был следствием единожды полученного образования в высшем учебном заведении и карьеры в одном выбранном направлении. В ближайшие пять лет тенденция к непрерывному обучению только укрепится. Профессионалы будут всё время учиться и получать знания, а проживание нескольких карьер в разных профессиональных областях станет нормой. Понятие «вечный студент» поменяет свою негативную окраску на мотивирующую. Добьётся успеха только тот, кто постоянно учится и применяет новые знания на практике. Образование уже сейчас доступно в самых разных формах, и сервис по доставке знаний будет всё более гибким и разнообразным. Резко возрастёт спрос на специалистов с высокоразвитыми творческими и когнитивными способностями. Представление о капиталисте, владеющем банком интеллектуального капитала, эквивалентном по ценности сегодняшним деньгам, сформируется уже через 5-6 лет. Креативные и быстрые мозги – валюта нашего столетия. Вернее, их интеллектуальная продуктивность. Ирония в том, что профессионалам, способным на экономику, Анализ и синтез в различных, порой несовместимых областях науки, производства и социума не нуждай в большие вложения для реализации их инновационных проектов. Бум стартапов позади. Старые добрые стратегии оборота финансов перестают работать. Экономику, построенную на обороте денежных единиц, сменит информационная экономика. Демон искусственный интеллект. Соперничество с искусственным интеллектом может пугать Машина уже сейчас хорошо считывает людей, поскольку у среднестатистического человека не так много поведенческих паттернов, и он довольно предсказуем. А в алгоритмы искусственного интеллекта, как вы понимаете, можно заложить сотни сценариев поведения, множество жизненных ситуаций. Искусственный интеллект ничего не осознаёт. Он просто фиксирует сигналы, проверяет их по базе и в считанные секунды выдаёт результат. Но демонизировать машины, на мой взгляд, смешно. потому что именно человек с какой-то определённой целью закладывает в память искусственного интеллекта программы и сценарии. Стоит обратить внимание на другое на элитарность креативных человеческих мозгов. Если в гонке новых знаний и открытий, в информационной агрессии вперёд вырвутся единицы, то и управлять новым интеллектуальным миром будут эти единицы. Наш образованный цивилизованный мир погрузится в новое средневековье. Конечно, постоянно обучаться и развивать свои способности огромный труд, весьма энергозатратный и ресурсоёмкий. Именно поэтому стоит обращать внимание на открытия нейрокогнитивистики, нейропсихологии, нейроэкономики и всех наук, связанных с работой мозга. Метазнание о работе мозга даёт ключ к более эффективному обучению и познанию. К сожалению, пассивное восприятие информации не приводит автоматически к получению знаний. Наш мозг оптимизирует работу и при любой возможности перенаправляет энергию на жизненно важные физиологические потребности организма. Знание этих механизмов переключения и экономии энергии позволит эффективнее использовать время, выделенное на мышление и познание как созидательный процесс. Высокая обучаемость и овладение знаниями в самых разных областях в наше время как никогда сильно зависит от концентрации и памяти. Именно умение переключать внимание, входить в продуктивное состояние фокуса или потока, отключить внутренний отвлекающий ретранслятор заезженных мыслей, так называемой мыслительной жвачки, усиливает когнитивный контроль и дисциплинирует мышление. Степень понимания информации, с которой работает мышление человека, использование различных стратегий осмысления знаний, критический анализ и обсуждение, выработка собственного мнения и отношения Только такой подход ведёт к освоению знаний, а значит, к прочному запоминанию и способности вспоминать по требованию. Это умение оперировать целыми интеллектуальными системами в своём мышлении, не крутить одну мысль по кругу, а выстраивать объёмные цепочки рассуждений, как логические, так и ассоциативные. Но разве нас кто-то этому учил в школе, в институте? Нам просто читали лекции, а мы пассивно воспринимали материал. мифов и стареющей цивилизации. Ко всему прочему, мы напичканы массами мифов и устаревших убеждений, которые не пересматриваем годами. Наша осознанность стремится к нулю, а эмоции по-прежнему правят бал. Я много работаю с женщинами, успешными, состоявшимися, иногда растерянными, зачастую измотанными бесконечной борьбой с неуверенностью, с заниженной оценкой среды и невысокой самооценкой. Частый вопрос Есть ли разница в усвоении новых знаний между лириками и физиками? Себя женщина частенько записывает в лирике. Так вот, врождённой разницы нет. Мы рождаемся без какой бы то ни было предрасположенности к точным или гуманитарным наукам. Социологи, нейрофизиологи, когнитивисты провели уже достаточно исследований, чтобы с уверенностью утверждать: именно первичное окружение и социализация формируют предрасположенность ребёнка. Допустим, Ваши родители — технари, и их мозг заточен специфически на восприятие мира через точные науки. В доме соответствующая атмосфера, разговоры, книги, конструкторы, опыты. Вы, маленькая девочка, сосредоточенно собираете лего. Довольно папа восклицает, «Вся в меня». Всё, есть предустановка. Теперь родители будут замечать только математические склонности ребёнка. Поведут в школу, расскажут о своём мнении учителям, будут всячески развивать и поощрять ребёнка заниматься точными науками. А если вы маленький мальчик и любите рассматривать книжки с картинками, и мама или папа вдруг решают, что вы пошли в деда филолога, всё. Все дальнейшие семейные суждения о вас будут строиться вокруг ваших гуманитарных наклонностей. Мы рождаемся с равными правами левого и правого полушария. Более того, Современные нейрофизиологические исследования опровергают грубое обобщение идей Нобелевского лауреата Роджера Спери, который впервые противопоставил полушария по способностям. Медиа подхватили и упростили эту концепцию, и восстаялся вредный миф. Однако американский психолог Стивен Кослин цитирует самого Роджера Спери, который в эссе 1984 года, опубликованном в журнале Нейропсихология, предупреждал Экспериментально наблюдаемая полярность в когнитивных стилях левого и правого полушарий это лишь общая идея, которая очень легко может выйти из-под контроля. Важно помнить, что два полушария в нормальном, здоровом мозге, как правило, функционируют в тесном сотрудничестве как единое целое. Так что на деле, в решении любых задач, как логических, так и творческих, задействуются различные зоны мозга обоих полушарий. То, как создаются нейронные связи в процессе нашего взросления, к сожалению, в большей степени зависит от окружения. До 7-8 лет мы, как правило, не имеем собственных суждений и впоследствии воспринимаем себя так, как видели нас наши родители и учителя. И если в процессе взросления мы чаще решали математические задачи, то и соответствующие нейронные пути будут лучше развиты. Я уже не говорю о гендерных предрассудках. Девочки-гуманитарии Им не дано постичь математику и технические науки. Всё это архаичный и патриархальный бред. Нужно помогать мозгу развиваться на обоих тренажёрах: гуманитарной и точной науки, а не клеить на ребёнка ярлыки. Ещё один миф наследственность. Почему-то мы отказываем детям в наличии у них склонности к математике, если сами в ней слабы. Взрослые лирики могут стать сносными физиками, если начнут заниматься математикой. поверят в свои возможности и будут интенсивно наращивать новые нейронные цепочки, постоянно практиковаться и гонять соответствующие мысли по этим цепочкам. Также и технари могут понять искусство, разобраться в философии, занявшись этими темами более плотно и отбросив представления о себе, навязанные обществом. Главное — поверить в себя и не жалеть потратить 10 000 часов на практику. Результаты последних исследований нейропластичности мозга впечатляют. Да, у всех нас свой генотип, полученный по наследству. Но опыт, знания, реакции конкретного индивида задействуют те или иные гены из этого набора. Каждый человек смешивает свой собственный коктейль из генов. Как способности, так и предрасположенность к болезням в большей степени зависит от нашего образа жизни и мышления, чем от генов, полученных в наследство. Конечно, наши действия и мысли не изменят нашу ДНК, но существенно повлияют на то, как она будет работать. В прошлые века людей с ограниченными возможностями списывали со счетов, и они уже не могли стать полноценными членами общества. Оно само вытесняло их из нормальной жизни. А сегодня такие люди нередко добиваются поразительных результатов и в спорте, и в науке, и в искусстве. Наш мозг настолько пластичен, что даже с сотней полушарием человек может нормально жить. В книге Нормана Дойджа Пластичность мозга собраны интереснейшие истории людей, чей мозг адаптировался к ограничениям тела. Но и люди, перенёсшие болезни и потрясения, которые раньше вели к фатальным последствиям, сегодня восстанавливают память, мышление, речь, утраченные функции мозга, связанные с моторикой и когнитивным контролем. Само осознание, что мозг пластичен и может реорганизовать себя под новые нужды организма, уже помогает людям брать труднейшие барьеры. приходить в норму после серьёзных травм и заболеваний. То же касается и старости. Почему у старости теперь два полюса? С одной стороны, интеллектуалы, художники, энергичные, 90-летние долгожители продолжают жить активной жизнью, оставаясь влиятельными членами общества, а с другой стороны, многие и многие пожилые люди, страдающие старческой деменцией и другими подобными заболеваниями, становятся обузой для общества. Один полюс прекрасная иллюстрация, каким активным может быть мозг даже в самом преклонном возрасте. Другой показатель, как много людей со спящим мозгом, причём спящим на протяжении 20-30 лет с переломного момента ухода на пенсию. Действительно, продолжительность жизни значительно увеличилась, но предназначение пенсионеров и сценарии жизни в старости остаются неизменными. Выйдя на пенсию, наконец-то отдохну, Человек выходит на пенсию, круг общения сужается. Пассивный и замкнутый образ жизни приводит к замиранию огромного количества нейронных связей за ненадобностью. Сфера интересов сводится к физиологическим потребностям. Одиночество, невостребованность профессиональных умений, пассивный отдых, лень и единственный маршрут передвижения: дом, магазин, двор, скамейка, дом это реальность многих стариков. Мозг не работает. и ускоряются все деградационные процессы как в физиологических, так и в социальных аспектах. Необходимы новые ролевые модели и стратегии для жизни после 50. Осознание, что и в 50, и в 60 лет человек может получить новую профессию, состояться на новом поприще как профессионал, подталкивает к беспрерывному развитию, к постоянному обучению, к поддержанию работоспособности мозга, к сохранению активной памяти и критического мышления. Новые подходы к освоению знаний. В прошлом веке на освоение знаний в выбранной сфере хватало 5-7 лет, и далее специалист применял свои знания на практике. Сегодня новые данные, исследовательская информация, научные открытия появляются в разы быстрее, и для того, чтобы поддерживать свой профессиональный уровень, необходимо постоянно обновлять базу знаний. Желательно делать такой апгрейд каждый год. Кроме того, новые знания все чаще оказываются кросс-культурными и междисциплинарными. Все больше возникает так называемых холонических систем знаний, когда система является целым, холон, но при этом представляет собой часть еще большей системы. Ссылка. Смотрите работы американского философа Кена Уилбера, автора «Интегрального подхода». Возьмем, к примеру, такую дисциплину, как маркетинг. Сегодня она включает в себя более 50 функциональных направлений, каждый из которых тянет на отдельную дисциплину. Маркетинг становится холстом для множества отдельных систем: реклама, SMM, дизайн, брендинг, ретейлинг, а ещё для таких новейших направлений, как нейромаркетинг, который тоже достаточно быстро разветвляется: нейроэкономика и нейропсихология. Каждое из этих направлений настолько обрасло знаниями, что требует узкой специализации. Однако настоящий маркетолог обязан разбираться как в целостной структуре маркетинга, так и в отдельных холанических его составляющих. Если учесть, что каждый из этих 50 с лишним направлений динамично развивается и изменяется: новые тенденции, новые стратегии, тактики, механизмы, функциональные альянсы, то можно представить себе, какой объём знаний необходимо постоянно обновлять. В последние 20 лет мы наблюдаем, как прогрессирует тенденция к узкой специализации. Но уже видны минусы. Узкоспециализированный работник, решая узкую же профильную задачу, не видит всей картины, всего контекста и не понимает, какие последствия могут иметь его решения в масштабах предприятия в целом. Всё это может привести к самым непредсказуемым результатам, а то и к крупным провалам из-за мелкой досадной нестыковки. Поэтому на смену прежнему обучению теории в течение 5 лет неторопливому и пассивному Приходит динамичное и непрерывное обучение в течение всей жизни. Новая стратегия подразумевает модульное и интервальное обучение с немедленным применением на практике, выработкой необходимых навыков, апробацией бета-версий и прототипов продуктов, решений, гипотез, идей, предпосылок, извлечением знаний из ошибок и промахов. Для такого обучения необходимо критическое мышление и способность довольно быстро обрабатывать большие объёмы новой информации. Новую информацию мозг усваивает с трудом, требуются большие наркозатраты. Проблемы с концентрацией и вниманием сильно усложняют эту задачу. Все эти навыки — извлекать из памяти по требованию необходимые знания, вырабатывать нестандартные решения, необходимо поставить прежде, чем осваивать знания. Важно обзавестись навыками общими для всех дисциплин, навыками обучения. Это знание не «что», а «как». О том, какую роль во всём этом играют память, фокус и различные режимы решения творческих и новаторских задач, мы поговорим в этой книге.